Глава 10. После разговора с дедом я сразу отправился в здание ордена. Как оказалось, наличие выходного не освобождало меня от тренировок, о чем Тимур Алексеевич лично сообщил в сообщении. А потому пришлось немного подвинуть свои планы и отправиться на обязательное мероприятие. Всех магистров собрали на тренировочной площадке, расположенной прямо на территории Ордена. Она была огорожена забором от посторонних глаз, так что ни один случайный прохожий попасть сюда не мог. Над головой переливался энергетический барьер, удерживающий внутри тепло. Также он должен впитывать нашу магию, чтобы даже случайно не пострадал ни один человек за куполом. «Утро доброе, братья!» — нараспев произнес незнакомый мне маг. «Меня зовут Кондратьев Алексей Алексеевич. Я являюсь магом-экзорцистом в ранге Архонта и служу при дворе императора. Его императорское величество поручил мне заняться образованием младших братьев». Он говорил так медленно и монотонно, что под его голос хотелось сразу что заснуть. И куда делся Тимур Алексеевич? Роман Евгеньевич говорил, что он тоже будет, хотя у главы ордена... Тоже вполне могли поменяться планы. «Сань, давай лучше поспим», — лениво подал голос Легион. «Если бы можно было, я бы прямо на плацу улегся», — мысленно усмехнулся я в ответ. «Сегодня мы с вами будем отрабатывать новые виды печатей. Они уже прошли проверку и считаются универсальными. Возможно, подчеркну, возможно. Они смогут заменить действующую систему», — продолжал в том же темпе Алексей Алексеевич. Он начал объяснять принцип. Суть заключалась в том, что на каждого демона теперь имелась одна единственная печать. Отличие заключалось лишь в количестве вложенной энергии. Все. Это сразу развило заблуждение, будто какой-нибудь адепт может изгнать высшего демона. Да и сама печать служила только для изгнания, не для уничтожения. Орден еще не придумал ничего новомодного. И слава святым! Когда объяснение было завершено, Алексей Алексеевич начал вызывать нас по одному и просил продемонстрировать исполнение печати. Первые трое справились с первого раза. Следующим двум понадобилось по две попытки. Ничего сложного. Все осваивали технику на лету. Никаких витиеватых форм или сложных знаков. Орден упростил все до предела. Наконец, дошла очередь до меня. Я начертил нужную печать в воздухе. «Хорошо», — одобрил Алексей Алексеевич. А теперь вложить туда максимум энергии, на который способны». «Моя энергия не была обычная, значит, и правила для меня должны быть иными. Показывать весь свой потенциал я не собирался. С момента последней проверки я стал еще сильнее, и пока не хотелось это афишировать. Я вложил около 30% своей силы и направил печать в установленный посреди площадки артефакт. Печать врезалась в каменное изваяние и тут же начала вжигать его изнутри». «Алексей Алексеевич...» Распахнул глаза. Через миг артефактный камень с треском рассыпался на куски. «Демьянов, что вы сделали?» — строго спросил он. Вложил энергию, как вы и просили, пожалуй, плечами, изображая полное непонимание. Честно говоря, я и сам не ожидал, что треть моих возможностей хватит для разрушения артефакта. До меня магистры вкладывали явно больше, ничего подобного не происходило, но последствия можно списать на усиление «Легиона». Демоны с его магией тоже куда сильнее прочих такого же вида. Алексей Алексеевич хмыкнул, подошел к тому, что осталось от артефакта, наклонился, взял один обломок, внимательно рассмотрел его и даже понюхал. — Слабенькие у вас в Ордене артефакты! — наконец заключил он. Ну, — но теперь придется ждать, пока заменят. — Мы можем перейти на соседнюю площадку, там, где тренируются высшие маги-архимаги, — предложил один из магистров. — А пойдемте! — Сразу согласился Алексей Алексеевич. Тренировка продолжилась там. На новой площадке стоял аналогичный артефакт, только вдвое больше. Все отстрелялись. Я уже надеялся, что на этом все закончится, но нет. «Демьянов, подойдите!» Снова позвал меня Алексей Алексеевич. «Повторите, пожалуйста, технику!» Я повторил печать, вложив ровно столько же энергии, сколько и в прошлый раз. Вкладывать меньше было бы странно. Максимальный энергетический предел у мага не может сильно колебаться между попытками. Печать снова врезалась в камень. Артефакт едва выдержал пару секунд, прежде чем повторно развалиться на части. Мда. «Снова? Это уже не смешно», — покачал головой Алексей Алексеевич. «Демьянов, что вы делали?» «То же самое, что в прошлый раз», — снова пожал я плечами. «Судя по всему, при одинаковом ранге вы можете вложить в печать в сто раз больше энергии, чем остальные», — задумчиво проговорил он. «Что?» — я нарочно изобразил удивление. «Пока вы тренировались, я уточнил максимальные возможности этих артефактов, и в сто раз это еще нижняя граница», — Алексей Алексеевич посмотрел мне прямо в глаза. А я не знал, что ему ответить. «Ну не говори же вслух, что это всего лишь...» от того на что я способен на самом деле и вообще мне не обязательно чертить печати чтобы изгнать или уничтожить демона хватает чистой энергии легиона а здесь я притворяюсь просто ради конспирации александр олега вы очень интересный персонаж все тем же монотонным голосом сказал алексей алексеевич вы когда-нибудь слышали о должности ведущего мага слышал кивнул я Прекрасно понимал, что эта должность мне не светит. Вопрос явно был задан не просто так. Алексей Алексеевич преследовал какие-то свои цели. Обычно на эту должность выбирают только высших магов из числа архонтов или архимагов. Такой служитель ордена может и не быть сильнейшим, но считается тем, кто способен справиться с любым демоном. Второй человек в ордене после архонта. «Если печать будет работать в боевых условиях так же, как вы ее показали», — продолжил он, — «значит, вы можете уничтожить почти любого демона». Жаль только, что это правило не распространялось на владык. «Почему вы задали этот вопрос?» — прямо спросил я. «Мне не нравились эти игры». «У нашего ведущего мага Станислава Николаевича помощник перевелся в другой город. Скоро будет объявлен конкурс на его место». Алексей Алексеевич слегка улыбнулся. «Я буду вас рекомендовать». «Право, не стоит», — покачал я головой. «А вас никто и не спрашивает, Демьянов», — усмехнулся Алексей Алексеевич. Он подошел ближе и легонько постучал мне по плечу. «От сильнейших должна быть польза, так что готовьтесь к испытанию». Жернов Матвей Михайлович находился в своем кабинете вместе со своим напарником, Федисовым Юрием Антоновичем. Обычно пары в ордене формировали по принципу «старший наставляет младшего». Но в их случае сделали исключение. Они прошли путь вместе от учеников до ранга магистра. «Опять этот Демьянов-выскочка!» — буркнул Юрий Антонович, барабаня пальцами по краю стола. «Вчера, значит, он вызов раскрыл вместе с каким-то стариком. Сегодня у него самый высокий потенциал среди всех магистров». Возмущение Фетисова было предела. «Согласен», — хмыкнул Матвей Михайлович, откинувшись в кресле. «А ведь меня тоже рекомендовали на должность помощника ведущего мага». Придется теперь с ним соревноваться». «Вот ты точно пройдешь», — невозмутимо бросил Юрий. Но после увиденного сегодня Матвей Михайлович в этом начал искренне сомневаться. Должность помощника ведущего мага в Ордене считалась крайне почетной. Обычно помощник либо сам становился ведущим магом, либо его переводили в другой город уже в качестве главы ячейки. «Чего такой хмурый?» — продолжил Юрий Антонович. «Обойдешь еще этого Демьянова». «Ну, видел ведь». «Он два артефакта разбил, а он же самый младший из магистров». Матвея михайлович уже исполнилось 43. Он только подбирался к границе, за которой открывался следующий ранг. А Дим Янов в свои 22 он уже шел с ним наравне. «Слушай, ну когда начнутся испытания?» — спросил Фетисов. «Помимо того, что будут сравнивать и наши отчеты», — скривился Матвея Михайлович, «архонт и ведущий маг начнут испытания в начале следующей недели». «Ну, так надо сделать, чтобы Демьянов просто не пришел», — пожал плечами Юрий. «И что, предлагаешь ему славительного подсыпать?» — усмехнулся Матвей. Такие методы вызывали у него отвращение. Всю жизнь он придерживался честной борьбы, но теперь, когда долгожданная цель, высокая должность, почету и уважение оказалось так близко, а между ним и этой целью встал один человек, все начинало меняться. Этот Демьянов вызывал в нем злость, Он появился будто из ниоткуда и сразу начал оттеснять тех, кто шел к вершине десятилетиями. — Словительный этот детский сад, а вот если мы на него пару доносов накатим, — начал Юрий, понижая голос. — Их проверят, ничего не найдут, зато осадочка останется, но эту проблему не решит. — Найдут. — Что, подкинуть запрещен ему хочешь? — напрягся он. — Ах, медь, медь, а! — Фетисов. — Мой план гораздо хитрее, — Когда Демьянов оправдается, ты уже будешь на должности помощника. Он улыбнулся. «Так что соглашайся», — настоял друг. Матвей Михайлович молчал. Это был сложный выбор. Он знал Юрия слишком хорошо, знал его хитрость, его упрямство и то, что если Фетисов втемяшит себе что-то в голову, уже не отступят. Устранить Демьянова было максимально нечестно. Но какая теперь разница, если он единственный, кто стоит у него на пути, единственный, кто мешает ему дотянуться до вершины. — Согласен. Уберем с пути этого выскочку. — Хочешь сказать, что ты не увидел здесь проблемы? Не скрывая раздражения, бросил я легиону, когда мы с дедом прибыли в наше баронство. — Нет. А какая проблема? — продолжил он в своей глуповатой манере. — Ты посмотри, там из-под воды только наши крыши поместья виднеются. — А, так ты плавать не любишь? — будто бы озарила демона. — Ну, капец. Либо он издевается, либо действительно не понял. Второе пугало куда больше. «Но «Ну, так это просто вода. В ней ничего опасного нет. Зачем я должен был тебе о ней сообщать?» — не понимал Легион. «Потому что она затопила место, где должно строиться новое поместье», — объяснил я ему, как какому-то дураку. «Сам дурак!» — пробормотал он, переводя стрелки. «В воде ничего опасного нет, так что сам разбирайся». Я обернулся к деду. «Три дня назад воды не было», — сообщил он. Теперь же к месту строительства можно подплыть только на лодке. «Грунт сильно просел», — произнес я, вспоминая, как выглядела местность на снимках. «Раньше все было ровным, а сейчас будто под землю ушло». «Я вызвал гидроманта. Он сказал, что вода поступает из какого-то подземного источника. Перекрыть его он не может», — посоветовал перенести строительство в другое место. «Там придется вырубать лес и заново прокладывать все коммуникации», — хмыкнул я. «Печально это все» признался дед эта работа не только для гидроманта но и для геоманта о присвистнул он это нам выльется в копеечку ничего вчера мы с тобой достаточно заработали улыбнулся я настолько хорошо дед сперва не поверил да подтвердил я осталось только найти специалистов способных справиться с этим потопом и укрепить почву чтобы ничего подобного больше не повторилось где бы их еще найти задумался дед «Легион, а у тебя нет земляных демонов?» — спросил я, вспоминая жуков-строителей, которых видел на мостах крепости Вильзевула. «В подчинении нет, а нафига они мне сейчас? Я замки строить пока не собираюсь, мне бы старые отвоевать», — ответил демон. «Понятно. От этого кадра помощи ждать не стоило. Я разберусь», — пообещал я деду. «Потом сможем нанять строительную бригаду». «Ох, не успеем до первого снега». «Ну, куда деваться?» – пожалуй, плечами, уже прикидывая варианты. Можно попытаться поставить фундамент и позже оградить его тепловыми кристаллами. Правда, кристаллов потребуется куда больше, чем если бы все сделать заранее. Дед показал мне окрестности, где раньше стояла разрушенная казарма, различные пристройки, тренировочный плац. Все это могло пригодиться, если мы сумеем справиться с внезапно появившимся озером. После небольшой экскурсии я отвез деда домой, а сам отправился дальше по делам. Подъехал к дому Игоря Геннадьевича Желяева, слуга без лишних вопросов, пропустил меня внутрь. Пришлось подождать минут двадцать. У графа была важная встреча. Он вышел ко мне сам. Лично встретил и пригласил в кабинет. «У меня для вас кое-что есть», — сказал я, доставая полученный вчера демонический артефакт. «Это камни Траефора из вашего списка». «Хороший улов, Александр Олегович». Неожиданно улыбнулся Игорь Геннадьевич, принимаясь рассматривать находку. «Как обычно, не стану спрашивать, где вы их берете». «Этот был на демоне?» Я улыбнулся. «Конечно!» Также улыбнулся он в ответ, явно мне не веря. Но это уже не имело значения. «После того, как мой специалист все проверит, я переведу вам оплату. В течение трех дней. Если вы не спешите, мастер сейчас сильно загрушен». «Не спешу», — покачал я головой. Все-таки для экспертизы графа вызывал одного из лучших артефакторов столицы. Понятно, что у того могли быть и другие дела. А если отвлекать его от сроченных заказов, то и стоимость проверки возрастала. Разумеется, эту сумму граф потом вычтет из моего вознаграждения. Так было указано в его списке, где прилагались примерные цены с припиской, что все зависит от качества артефактов. Игорь Геннадьевич, скажите, у вас случайно нет знакомых гидромантов и геомантов ранга магистры выше? Есть. А вам зачем? — уточнил он сразу. Я подробно описал ситуацию с поместьем. Выслушав, граф задумался. — Пожалуй, я могу свести вас с нужными людьми, но это будет недешево, примерно столько же, сколько вы получите за артефакты. — В таком случае я могу себе это позволить, — ответил я. — Я переговорю с ними и сообщу вам. Сегодня. — Так быстро? — приподнял я бровь. «Это будет моим извинением за то, что познакомил вас э, с той девушкой на балу. Меня попросил старый друг, и я не смог отказать, хотя всё и правда было очевидно, во что это выльется. Я был бы вам признателен, если бы вы такое больше не повторяли. Вы знаете, неудобно отказывать дамам, так же, как и их отцам», добавил он с невинной улыбкой. «Было ясно, что за услугу знакомства со мной он получил что-то взамен. Что ж, в первый раз я ему это прощаю, во второй — попрошу ответную услугу». Договорившись обо всем, я покинул его поместье. Дел оставалось еще много. Ближе к вечеру я снова вернулся в здание ордена, пройдя к ритуальным залам, заперся в одной из комнат, начертил по указанию легиона специальную пентаграмму и активировал ее. А рез, как всегда, прыгнул первым, даже не дожидаясь приглашения. Что еще ожидать от любопытного кота? Я шагнул следом и оказался в пустыне. Здесь было настолько жарко, что лоб сразу покрылся потом хотя телу это ощущалось как лёгкое тепло. — Куда дальше? — спросил я у Легиона, оглядываясь по сторонам. Вокруг простиралась лишь бескрайняя пустыня. Песок, снова песок и больше ничего. — А дальше под землю! — радостно воскликнул Легион. И я провалился в зыбучий песок.